Глава вторая Каждый день в течение недели Ариэль занималась с девочкой музыкой. Наконец, настал день концерта, и им предстояло провести последний урок. Он был назначен на послеобеденное время, и утром принцесса решила навестить своих сестер и отправилась к океану. Ее сестры были русалочками, как и сама Ариэль. До встречи с принцем Эриком Отец принцессы, царь Тритон Поняв, что Ариэль и Эрик действительно любят друг друга Превратил дочь в человека Чтобы молодые люди могли больше не разлучаться Девушке очень нравилось быть человеком Но иногда она скучала по жизни под водой и своим сестрам В радостном волнении она пришла на берег Подошла к кромке воды и позвала Атина, Алана, Адела, Аквата, Ариста, Андрина, сестренки, я пришла. Через мгновение волны донесли до нее голоса. Ариэль, привет, мы тут. Шесть русалочек махали ей из воды. арель подобрала юбки. и пошла по камням, дорожкой, ведущим к океану. Сестры тут же подплыли к ней. «Посмотри, что мы тебе принесли!» — радостно сказала Аквата. «Угощение с одно моря!» В руках русалочка держала корзинку из тростника с раковинами, доверху наполненными засахаренными водорослями. «Как чудесно!» — воскликнула Ариэль. «Обожаю засахаренные водоросли!» «Правда здорово, что я придумала устроить пикник?» С гордостью спросила Аквата. «Что значит ты придумала?» — оборвала ее Алана. «Это была моя идея!» «Нет, не твоя!» — возразила Аквата. «Нет, моя!» «Не стоит спорить!» — остановила сестер Ариэль. «Неважно, кто именно решил устроить пикник. Уверена, все будет очень вкусно!» За угощением сестры рассказали Ариэль все подводные новости. Черепахи устроили вечеринку сюрприз на день рождения Миртл. Ей исполнилось 163 года. Мы подарили ей лак для панциря, и она была в восторге, закончила рассказ Андрина. Опустив ноги в воду, принцесса смотрела, как плавают и брызгаются ее сестры. Алана и Аквата. Скрылись под очередной волной «Вы только взгляните!» Внезапно вынырнули девушки, держа красивую ракушку с пятью лучами Казалось, она светится в солнечном сиянии «Это раковина-звезда!» — тихо сказала Адела. «Даже не верится, что вы смогли найти такую редкость!» «Говорят, они исполняют желания!» — взволнованно прошептала Андрина «Я с детства помню песенку!» «Найди звезду, скажи мечту, но лишь одну. Коль хочешь больше, ищи еще звезду». «А следующий пел дальше», — добавила Адела. «Найди две звезды, скажи две мечты, но только две. Для каждой мечты ищи еще по звезде». «И так далее», — продолжила Ариста. «Но как заканчивалась эта песенка?» Сестры задумались. «Мне кажется...» В конце была еще одна строчка, которую мы пели хором, но никак не могу ее вспомнить. Задумчиво произнесла Ариэль. Помню только, как папа рассказывал нам легенду о ракушке звезде, когда мы были еще совсем маленькие. Напомнишь ее нам? попросила Атина. Принцесса кивнула, и сестры сгрудились вокруг нее. Давным давно, начала Ареэль. Небо над Атлантикой. зажглось волшебным светом. Звезды падали в воду одна за другой. Какие-то опускались на дно океана, какие-то запутывались в водорослях, но некоторые ударились о ракушки. Те стали мерцать и превратились в ракушки-звезды. Русалки завороженно слушали рассказ сестры. «По легенде», — продолжала Ариэль, Первое желание, которое загадают такой ракушке, непременно должно исполниться. «А что, если мы нашли ракушку, которой еще не загадывали желание?» — с восторгом спросила Андрина. «Мы можем его загадать!» — воскликнула Аделла. Ариэль улыбнулась. «Это же просто легенда! Хотя...» Она задумчиво посмотрела на ракушку-звезду. «Давайте проверим, правдива ли эта легенда!» «Давай!» — хором воскликнули сестры. «Я ее нашла!» — сказала Аквата. «Значит, я и загадаю желание!» «Нет!» — Алана стукнула хвостом по воде. «Это я ее нашла! Я должна загадывать желание!» «Нет я!» «Нет я!» Сестры перекрикивали друг друга до тех пор, пока Андрина не схватила ракушку и не пожелала. «Хочу, чтобы вы, наконец, замолчали!» Все затаили дыхание. «Неужели желание Андрины исполнится?»